Глава двадцать первая. На самом видном месте. Мое первое посещение скрытого города. То самое, когда множество учеников угодили в смертельно опасный переплет и пережили его не все. Нам с кеми тогда повезло. Окруженные туманом, в котором кишмяк шели твари пустоты, мы успели найти возвышенность, на которой просидели до глубокой ночи в относительной безопасности. Пиком той возвышенности являлся кубический пьедестал с неудобной поверхностью Это неудобство нельзя не заметить, когда приходится часами на нем сидеть тщетно пытаясь выбрать удобное положение Очень уж там много причудливых выпуклостей Тогда я в их природе особо не задумывался, полагая, что это время поработало над остатками скульптуры Дело в том, что похожих пьедесталов хватало на всех ярусах Размеры и формы приблизительно одинаковые, и все одинаково пустые Скульптуры, что располагались на них, или время не пощадило, или ценители старины растащили. Забирать монолитные каменные кубы им ни к чему, они тяжелые, и нет в них художественной ценности. Поэтому оставляли на месте. Так что я на них насмотрелся, особенно тут, на самом бедном ярусе. Складывалось впечатление, что именно на этом уровне скрытого города когда-то собралась большая часть скульпторов древности, и своими резцами они работали до последнего. Тут куда не бросишь взгляд, он обязательно упадет на постамент. А то и несколько. Оказывается, я чудовищно заблуждался. Никакие это не постаменты. Причем даже без пояснения Паксуса мог сам предположить неладное. В некоторых случаях, встав на таком кубе во весь рост, можно разглядеть, что неровности не остатки ступеней извояния, а особый знак простой или сложной формы. Его называют символом из тайного языка высших сил, Говоря проще, это и есть руна, или точнее графическое отображение ее сути. Сам материал постаментов тоже вызывает вопросы. На первый взгляд камень, но при ближайшем рассмотрении можно заметить необычности, даже не будучи знатоком в горном деле и минералогии. А уж если приглядеться к поведению мельчайших, почти точечных энергетических завихрений, и кто мне мешал заметить это раньше? В общем, я опростоволосился по полной. «Ну а разве не так?» «Оказывается, я с самого первого посещения лабиринта то и дело посматривал на то, ради чего составил свой великий план» «Чтобы заняться исследованием рунного камня, или, выражаясь проще, рунника, даже не обязательно забираться на нижний ярус и на кишащие здесь тени охотиться» «Есть возможность и без откликов работать» «Способ так себе, смертью грозящий, но рабочий» «Впрочем, оба известных способа смертью грозят» «Не все люди столь же невнимательны» Да и легенда недоступная для широкой публики, подсказывали, что с постаментами не все просто. Более того, некоторые обладатели особых аналитических навыков, что иногда помогают вытаскивать из предметов дополнительное описание, определили, что это не простые камни, а рунные. То есть они так и называются «рунные камни». Сленг исследователей быстро сократил их просто до «рунников». Забавно, но, выслушивая Паксуса, я вспомнил, что упоминание рунника однажды встречал в одной старинной книге но мельком и в столь невнятном контексте, что внимания это не привлекло. Как я уже говорил сходу, могу под сотню упоминаний руны однокоренных с ними слов вспомнить. Весьма популярное слово. Нет смысла на любое его использование реагировать. Автор того манускрипта, очевидно, знал побольше других и, вероятно, допустил случайную оговорку, которую сам не заметил, поскольку она невинная, без раскрытия термина. Да-да, все та же секретная информация, которую даже Паксус наизусть знает. А мне докопаться до таких тайн без болтливого соседа не светило. Даже в богатейшей библиотеке стального замка ничего найти не удалось. Два года подготовки великого плана смотрелись все смешнее и смешнее. Не там я искал, ой, не там. Мне следовало все силы приложить, чтобы получить данные серьезных кланов. Не знаю как, но надо было не жалеть средств на поиски способа присосаться к их тайнам. Если Фреги столько нарыли, кто знает, что найдется у других семейств, больше внимания уделяющим исследованиям, чем торговле? Найти к ним подход, конечно, непросто, но с моими-то возможностями стоило постараться. Эх, кто же знал. Но, в принципе, сведений, полученных от Паксуса, уже достаточно, чтобы начинать двигаться в потенциально правильном направлении. Исследователи Фрегов, написавшие эту книгу, предполагали, что каждый рунник является хранилищем одной или нескольких рун. То есть для воссоздания алфавита следует особым образом снова и снова взаимодействовать с множеством камней. Всего, как я уже намекнул, известно, два вида взаимодействия — опасные и очень опасный. Первый производится в два этапа. Сначала требуется добыть право на попытку отклика. Независимо от сленга исследователей, я уже сам начал называть этот трофей просто откликом. Обзавестись им проще простого. Он выпадает всем желающим каждый раз при убийстве любой рунной тени. Монстр этот несложный, его даже монстром называть язык не поворачивается. Выглядит, не сказать, что симпатично, однако абсолютно безобидный и падает запросто. А вот второй этап гарантирует дополнительные проблемы. Необходимо прикоснуться откликом к рунному камню. Трофей при этом должен соприкасаться с твоим телом, сам по себе он не сработает. Если все сделать правильно, из камня в тот же миг появится уникальный монстр. Некоторые исследователи называют его «духом рунника» другие — руноедом, третьи — просто рунной тварью. Также встречаются золотой червь, рунный червь и рунный опустошитель. Разнообразие названий не подразумевает такое же разнообразие форм. Это во всех случаях одинакового вида создания, действительно похожее на исполинского золотистого червя. Оно наделено множеством эффективных навыков убийства, способно двигаться с невообразимой для таких габаритов быстротой и абсолютно неуязвимой. Его пытались уничтожать всеми видами магии и самым разным оружием, включая осадные машины и хитроумные ловушки, на сооружение которых уходили недели, а то и месяцы. Никому ни разу даже поцарапать это чудовище так и не удалось. Зато новые каменные пирамидки появлялись с печальной регулярностью. «Тварь дьявольски опасная!» Если верить Паксусу, даже могучие альфы, давно перешагнувшие через сотую ступень, Погибают в одну атаку, если не получается прикрыться ультимативными защитными навыками. Дух руника одинаково легко сокрушает любого в любой броне. Разве что какая-нибудь особая, очень дорогая артефактная, дополненная навыками, срезающими часть урона, способна прикрыть владельца на один единственный удар. Но радости в этом немного, потому что она позволяет сохранить жизнь, но не здоровье. Так что отделаешься всего лишь парой десятков переломов и половиной отбитых органов. Если не хочется устраивать гарантированно фатальные эксперименты, поступать следует просто. Исследователь взаимодействует с рунным камнем под ультимативной защитой, после чего самостоятельно или с чужой помощью удаляется на максимально возможной скорости. Достаточно убраться на пару сотен метров, чтобы золотой червь прекратил преследование. Второй вид взаимодействия я не просто так назвал очень опасным. Даже не уверен, корректны ли здесь такие слова. Больше подходит что-то вроде неотвратимо могильный или гарантированно похоронной. Без каменной пирамидки здесь никак не обойтись. И большое везение, если она окажется единственной. Способ примитивен и работает на всех ярусах. Для него ничего не требуется, кроме простейших инструментов. Иногда даже они не нужны, достаточно личной силы. Надо всего лишь попытаться повредить рунный камень или сдвинуть его с места. Если взаимодействие велико или камень переместится хотя бы на пару миллиметров, золотой черв появится без использования отклика. Но на этот раз рунный монстр настроен гораздо решительнее. Угроза камню приводит его в столь лютое бешенство, что он способен часами носиться по округе, уничтожая все живое и неживое. Лишь в предрассветных сумерках возвращается. Его поведение считается одной из причин, по вине которых на последнем ярусе наблюдается тотальное опустошение. Да-да, единственный рисковый исследователь способен в ноль зачистить до десятка и более квадратных миль. Учитывая изначальную бедность этой части скрытого города и многовековую традицию устраивать рискованные эксперименты, мы наблюдаем здесь мрачное подобие безжизненной пустыни. Так что Паксус отнюдь не сгущал краски, когда отказывался сообщать ценные сведения из опасения за мою жизнь. Ведь если я собираюсь идти дальше по пути великого плана, вариантов ровно два. Очень рискованный и безумно рискованный. Первый выбирает большинство исследователей, и до половины из них в итоге выживают. Случаи спасения при втором столь редки, что в книге Дорса упоминался лишь один достоверный. И там фигурировал альфа-170-й ступени с тремя нередовыми перерождениями. Причем этот монстр в обличии человека выжил с трудом, потеряв всю команду, что его сопровождала. Червь добрался до спутников-лидера, несмотря на то, что те предусмотрительно отошли на несколько миль. Да уж, страшнейшая тварь. Нет, второй вариант сразу вычеркиваем. Паксусом я так и быть готов пожертвовать, но не кими. Да и сам я далеко не 170-й, перерождений за душой нет. «С навыками не все гладко. И не только с навыками». Приняв единственно приемлемое решение, я уточнил. «Паксус, вспомни. Может, все же про ключи там хоть что-нибудь упоминалось? Напряги голову». Сосед покачал головой. «Нет, Чак, я бы вспомнил. Предметов только два. Сам рунный камень и отклик. Ну, еще рунную тени или золотого червя можно посчитать за предметы. Некоторые исследователи какие-то артефакты использовать пытались. Но я так понимаю, ты не про них спрашиваешь?» «Нет, я про это». Вытащив рунный ключ, продемонстрировал его на ладони. Изучив его, сосед почесал затылки затылке и спросил. «Где ты его взял?» «Неважно. Посмотри хорошенько. Может, теперь что-нибудь вспомнишь?» Чек, я же говорил, ничего не знаю. Это вроде не артефакт, да и выглядит как-то... серо, дешево. Не знаю, что ты там себе надумал, но не верится, что он поможет. Должен помочь, обязан. Только я не представляю, как его использовать. Может, прикоснуться одновременно с откликом и кличом? Я не знаю, может, и так только надо касаться именно того камня, из которого рунная тень выбралась». «В смысле? Ты разве не видел, откуда появились те тени, которых ты убил?» «Нет, не видел. Пока ты не сказал, я даже не знал, что они из камней выбираются». «Теперь знаешь, у каждой рунной тени есть свой камень. Если ее убить, в следующую ночь новая тень вылезет. Она всегда одна, две за ночь не бывает». Их надо убивать в первый час, потом они почти перестают появляться. Если не успел, придется ждать следующей ночи». «То есть эти отклики нельзя применять к другим камням?» – уточнил я. «Почему нельзя? Все можно. Но если камень и отклик совпадают, появляется слабейший червь. Даже такого никак не убить. А сам он в удар тебя завалит. Зато не такой прыткий и далеко не уходит. Гораздо меньше риска получается». «Так что ж ты раньше молчал? Мы уже больше часа проболтали». Кими, ты случайно не заметила, из какого камня выбрался твой?» Нет, я тоже не знала, что они в камнях прячутся. Как-то хитро показываются, сразу не понимаешь, откуда. Да уж, начало ночи мы, можно сказать, проспали. Два отклика и больше сотни вариантов их применения. Очень уж богата эта площадь на постаменты. Новые тени уже не выбираются, а старые мелькают вдали, не рискуя к нам приближаться, но и не сильно удаляются. То есть настрелять их не проблема, но смысл. Отклики никак не подписаны. Хотя... Я достал обе шайбы и, глядя на их поверхности, предложил. «Надо попытаться записывать точки, что на них появляются. Если в итоге получится знак руны, поищем такой же на камнях». Мою мысль одобрили. Терять ночь не хотелось. Идти на повышенный риск при первой попытке тоже не дело. Картинка на откликах неудобно себя демонстрирует, но хватило 15 минут, чтобы обе зафиксировать. Дальше мы с полученными образцами принялись бродить между рунных камней, забираясь на них по очереди. «Нашел, это оно!» — воскликнул, наконец, Паксус. «Ну что ж, оттягивать дальше смысла не вижу. Все, что можно, сделано. Впереди самый интригующий этап плана». «Чак, ты, главное, выживи! Не знаю как, но выживи!» Паксус в мой великий план не верил ни на Йоту. «К тому же он заинтересованное лицо, не желающее моей смерти. Да и дополнительная заинтересованность в моем выживании появилась». «Ведь если умру, с кого он станет требовать выполнения любого реалистичного желания? Наследников после меня не останется. Рот Кроу пресечется. Ладно, иди уже». химия пыталась во мне не сомневаться, но по глазам, понятно, сомнения все же имеются. Улыбнувшись девушке, я сказал, «Не переживай, умирать не планирую». Разворачиваясь, она устало бросила. «Твой план, он...» «Да никакой это не план, это бред. Чак, ты ненормальный». Я на это улыбнулся пошире. Ну да, есть немного. Будь нормальным, давно бы червей кормил. Стоп, о червях сейчас ни слова. Они ведь не только могильными бывают, а и золотыми. Я, конечно, несу и верны, но лучше не надо. Дав спутникам минуту, чтобы успели добраться до края полосы рун, шагнул вперед, оценивающе глянул на рунный камень. Постамент как постамент, не самый маленький и не самый большой. Что меня ждет в нем? «Приобщение к великой тайне древности или пшик?» «И то, и другое, вероятно. Сам не знаю, что вероятнее». «И да, совет постараться не умереть полезный, надо про него не забывать. Так что рисковать буду по минимуму, учитывая все сведения, что выдал Паксус». Ключ в одну ладонь, отклик в другую. Вытянуть руки, прицелиться с таким расчетом, чтобы, прилетев к камню, коснуться его и тем, и другим. «Мой план прост». Прыгаю вперед, одновременно активирую каменную сферу. Движение относительно планеты она не останавливает, так что прилечу к рунному камню в состоянии неуязвимости, коснувшись его и ключом, и откликом. Что будет дальше, знать не могу. Ведь, скорее всего, я первый из исследователей тайны, который пришел сюда с рунным ключом. Как он подействует, неизвестно. Предположим, худший вариант. Я не прав, и из камня выберется чудовище. По словам Паксуса, оно предпочитает атаковать физически. Обычно бесхитростно и сильно бьет головой, отправляя жертву в долетельный полет. Если верить книге, некоторых бедолаг за 200 и больше шагов уносило. Но я буду под ультимативным защитным навыком. Каменная сфера не позволит меня убить. А вот запретить летать не в ее власти. Возможно, установлю новый рекорд среди исследователей. «Если умение рассеяться раньше, чем приземлюсь, это плохо, но без защиты не останусь, ведь на мне в придачу пара щитов висит». «Не исключено, что червь отбросит меня так далеко, что я окажусь за пределами его невеликого действия. Ведь все по инструкции делаю. Идеально. Так что монстр не должен сильно разозлиться. Если так, даже не придется улепетывать дальше». Не задумываясь, свел руки ближе друг к дружке. «Так удобнее». Отклик коснулся ключа. Неожиданно яркая вспышка заставила прищуриться Никогда доселе испытанное ощущение охватило мои руки Казалось, я держу что-то невероятное, мощнейшее, запредельно могучее Будто всю силу этого мира поймал и каким-то образом не позволяю ей вырваться Тело завибрировало, задрожала земля вокруг, взметнулась пыль По гранитным плитам запрыгали мелкие камешки Из ладони с гудением и потрескиванием вырвался широченный двухметровый пламенный клинок По его лезвию пробегали электрические разряды, а на пылающем алом клинке по всей площади вспыхивали и гасли ослепительно белые символы. «Я не успевал их выхватить взглядом, но что-то подсказывало. Это самый древний алфавит в мире, первозданный, рунный!» Перед глазами во все поле зрения вспыхнула тревожно-красная надпись. «Экстренная коррекция под личностные особенности носителя. Аварийное обращение к заархивированному протоколу. Разархивация. Активация». Кратковременное инициирование функций абсолютного условно-термического прерывания. 12 секунд. 11 секунд. Задаваться вопросом, что, собственно, тут происходит, я не стал. Не тот момент. Таймер недвусмысленно показывал, что времени у меня немного. Времени на что? Иногда следует поступать по наитию, позабыв про все планы. Вот и я почему-то не стал активировать каменную сферу и прыгать головой вперед. Вместо этого сорвался с места и, подскочив к ронному камню, обрушил на него пламенный меч. Клинок прошел через камень, не ощутив сопротивления. Я едва на колено не припал, не будучи готовым к такой податливости. Из черноты рунника с неимоверной скоростью взметнулось что-то стремительное и огромное, поблескивающее полированным золотом. Непередаваемое ощущение разряжающегося щита. И вот я уже в воздухе. Лечу быстро и далеко. Я понимаю, что даже обновив защитный навык, рискую значительно пострадать. Полет на Диво продолжительный. Приземление на камне обещает быть жестким. Прокачусь по ним знатно, растеряв все щиты. Если повезет, отделаюсь ушибами и ссадинами. И можно сказать, останусь перед чудовищем голым. Вращаясь в воздухе, вижу, что оно не осталось у камня. Метнулась за мной, растягиваясь по моим следам исполинской золотистой анакондой. Похоже, обещанным мизерным радиусом не ограничится. Да и со скоростью все не так. Тварь замедленной не назовешь. Что-то явно пошло не по сценарию. Хотя слово «что-то» тут лишнее. Несложно догадаться, по какой причине червяк так взбеленился. Крепко же я его огорчил. Девять секунд. Восемь секунд. Каменную сферу я все же активировал. Причем расчетливо и удачно, перед самой встречей с каменной поверхностью. Покатился по ней, подскакивая на многочисленных неровностях. От ли меня так знатно, что лишь на последних мгновениях работы навыка получилось остановиться. Три секунды. Две секунды. Скакивая, увидел, как с небес обрушивается огромное и золотое. И на голых рефлексах, крепко вбитых за невеликий срок воистину великим мастером Тао, сделал то единственное, что успевал сделать. Рубанул снизу и наоскосок чудом невыпущенным из рук рунным ключом. «Нет, это не жест отчаяния. Я понимал, что если такое средство не подействует, значит, на золотую тварь вообще ничем невозможно воздействовать». «Обычное оружие бесполезно. Магия тоже не сработает. А отклика у меня нет. Он исчез, будто впитавшись в рунный ключ после соприкосновения». Сам же трофей, случайно найденный на далеких болотах, никуда не делся. Он стал той рукоятью, на которой удерживался громадный пламенный клинок. Меч встретился с тварью за миг до столкновения И вспыхнуло так, что я рефлекторно зажбурился Ноль секунд Прерывание функции абсолютного условно-термического прерывания Архивация Тревожно-красные надписи, загромоздившие значительную часть поля зрения, исчезли в один миг И я успел увидеть, как громаднейшая туша стремительно рассыпается на золотистые искорки, что тут же бесследно тают в воздухе Но полностью золото не исчезло Вместо чудовища в воздухе завис сияющий ярчайшими оттенками желтого сдвоенный круг, в котором мерцал причудливый символ. Очень похожий переливался на боку отклика, но это лишь однобокое сходство. Здесь он куда ярче и не плоский, а трехмерный, устроенный куда сложнее, чем на картинке. Это как сравнивать квадрат, начертанный графитовым карандашом с кубом из полированного драгоценного металла. В круге металла руна «Металась, подобно заключенному, который не может выбраться за ограду. Я снова поступил почти неосознанно». «Происходящее каким-то образом указывало на единственное, что сейчас следует сделать». Приблизился, протянул руку, коснулся. И беспокойная руна замерла на миг, после чего втянулась в ладонь, а круг, что ее сдерживал, исчез беззвучно и без вспышки, будто телевизор выключился». Огненный меч тоже исчез, но каменный ключ в руке остался Однако выглядел он так, будто с ним в последнее время дурно обращались Прищурившись, вызвал доступную информацию по предмету Рунный ключ, расходуемый материал Позволяет получать новые рунные ключи Позволяет постигать руны Позволяет получать навыки для работы с функционалом рун Прочность 4 из 5 Да, изменения не только внешние Ключ потерял одну единичку прочности То есть, в теории, его должно хватать на пять попыток такого сумасшествия Недоверчиво озираясь, я рискнул заглянуть в порядок Неожиданное обращение к давно и надежно забытому пакету данных Старт, данные закрыты Правомерность подтверждена Выполнение, скрытое условие Смена статуса забытый на статус пробужденный Прерывание, данные закрыты Вызов пламенного карателя Кратковременный вариант взаимодействие с мистирующим руной согласия. Временное формирование рунового вместилища, 4 ячейки для рун. Игнорирование урона. Активация каменной сферы. Взаимодействие пламенного карателя с малым рунным хранителем. Шанс успеха сто процентов. Успешно. На местности появилась руна согласия. Временное рунное вместилище получает статус постоянного. 4 ячейки для рун. Руна согласия перемещается в ваше постоянное рунное вместилище. Занята одна ячейка. Малый рунный хранитель временно деактивирован. 7 условно-суточных циклов. Вместилище руны согласия временно инертно, и его можно необратимо разрушить. 7 условно-суточных циклов. Вы получаете малый расширитель рунного вместилища, 2 штуки. Стартовый знак особого навыка «Рунопись» – 1 штука. Стартовый знак особого навыка «Рунные комбинации» – 1 штука. Рунный ключ – 1 штука. Заряд для рунного ключа – 2 штуки. Внимание! Вы совершили особое деяние, благодаря которому в мир вернулось забытое искусство обращения с рунами. Вы получаете большая пилюля баланса – 8 штук, табличка храмового очищения навыков – 44 штуки, высший модификатор навыков – 4 штуки, знак исторических заслуг – 827 штук. Вы – герой-созидатель. Вы можете зарабатывать славу прямо сейчас, независимо от наличия возможности перерождения или набора перерождений. Плюс 72 очка славы. Хаос смотрит на вас с восторгом. Смерть смотрит на вас с интересом. Пустота показывается из тени стихии и смотрит на вас с ненавистью. Порядок вами недоволен. Лишь подбежавшие спутники заставили меня оторваться от изучения вороха сообщений. Я толком ничего не прочесть, ни понять не успел. Единственное, что почему-то крепко в голову запало, это заработанные пилюли баланса. Сталкивался с похожими трофеями после победы над громадным призраком. Благодаря этому наверняка знаю, что они способны заметно снизить градус перегрева моего порядка. Все прочее будто мимо пролетело. Однако даже так не сомневаюсь в главном. Пока что без конкретики, просто осознание совершившегося факта. Я точно знаю, что у меня получилось, если не все, то многое. «Это было нечто!» — завопил Паксус, спотыкаясь о камне. — Никто не поверит, если расскажем. — Ты как? — воскликнула подбежавшая Киме. — Со мной все прекрасно, — сказал я и удивился, не узнав свой голос. — По тебе незаметно, — заявила девушка и с намеком добавила. — А это... Ну, ты понял. Я широко улыбнулся. План сработал. «Ура — Ура! Да уж эту девушку привести в восторг не так-то просто. Потребовались просто грандиозное свершение. «Я верил в тебя, Чак, всегда верил!» — вскричал добравшийся наконец Паксус. «Сомнения, конечно, были, но верил. Чак, ты живой. Не знаю, как, но у тебя получилось. Я очень, очень рад, что с тобой все хорошо!» «Присоединяюсь к твоей радости и напоминаю, что теперь я тебе желание должен». Глаза соседа засияли нехорошим блеском, а губы радостно растянулись. Пришлось его чуть остудить. «Паксус, не забывай про условия. То есть даже не мечтай распрощаться с Дорсом». Он тебе на пользу пошел, так что я почти не со зла, а для твоего же блага. Если что-то реалистичное, без урона для чести придумал, говори, не молчи. А можно я позже скажу?» Заметно погрустнев, уточнил Паксус. «Еще не придумал? Ничего страшного. Как придумаешь, сразу обращайся. Крову от своих слов не отказываются». «Хорошо, Чак, благодарю. Слушай, а куда ты спрятал тот здоровенный огненный меч? И откуда его достал?»